Несколько минут спустя фрица вернулась в кухню, зардевшаяся и взволнованная, и объявила всем за столом. «Билли заберет меня в субботу, и мы полетим в Милоки, ужинать и танцевать». Мамуля повернулась к супругу, пусть он скажет свое «нет», но тот лишь кивнул и продолжал есть. Винк и остальные девчонки взбудоражились не меньше фрицы и заскакали вокруг. Винк спросил, «А мне можно?»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 «Ой, фрица, я бы побоялась лететь с незнакомым человеком». А другая добавила, «Ага, ты не боишься, что он может вот так поднять тебя в воздух, а там руки распустят». Но фрица не боялась. Она уже накаталась на вазах сеном шести с лишним футовыми висконсинскими сельскими парнями, а у школе с ними управлялась, то и с этим разберется. Билли и ростом-то намного выше ее». И вот в следующую субботу фрица, облаченная в синий костюм, белую блузку, белые туфли и белую шляпку, забралась на заднее сиденье аэроплана и помахала рукой семье. А мамуля все крестилась и крестила самолет. «Ох, Матерь Божья, пронеси!» Но мамуля при этом знала. Фрица жила так, что опасность потерять ее существовала всегда. А еще говорили «Побывал в Милоке, не будешь прежним».